кука Естественно, было ожидать, что после стольких бедствий Кент, получив все, о чем он мечтал, должен был вести самый приятный образ жизни, хотя бы некоторое время. Скорее всего, именно так оно и было. Скорее всего. Совсем недавно он был несметно богат. Что это такое «несметно»? Неисчислимо, тьма т ь м у щ е я Но конгруэнтки, как и любые другие деньги, имеют свойство когда-нибудь заканчиваться. Неисчислимо богат? Да нет, вполне себе счислимо. Правильнее было бы сказать «несмышленно богат». Всю жизнь свою был несмышленышем. Потому теперь и возникли совсем другие вопросы. Как, собственно, жить дальше? Кент приходил в отчаяние от осознания того неоспоримого факта, что теперь он тихо прозябает, просто живет в теплом болоте, а ему хотелось бы блистать в каком-нибудь концерне международного, в крайнем случае российского масштаба. Бывший финансовый магнат, бывший бомж, потом заключенный, оставался верен себе. Ему по-прежнему нужны были великие потрясения и грандиозные свершения. Что касается «Румба», Тот был твердо убежден, что везде одинаково плохо. И потому терпеливо переносил тяготы этой экзистенциально бесцельной, невыразительной, велотекущей жизни. «Интересно, а что это вообще такое, биологическая жизнь?» — п о т е т и ч е с к и возглашал он и сам себе отвечал. «Незначительная, едва заметная боковая ветвь развития Вселенной». просто тонкий слой плесени на мокрых камнях древней земли. Кент с Румбом спорили иногда о метафизике и нравственности, н у конечно, не о пустоте. Тему пустоты они теперь старательно обходили. Либеральнейшие СМИ были переполнены сведениями о последних событиях в стране и мире. Из России самолетами вывозили п о ш е й и Фенди и Кадиев, олигархов, одним словом. Одних в страны большой Европы, других в страны совсем малой Европы и даже не до Европы. Все славные фамилии из славных родов. Там, на чужбине, с ними происходило, как правило, что-нибудь скандально-трагическое. Платон м и л е н и у м повесился. Патрик Апланишвили скончался от сердечного приступа. Николая Слепкова любовник задушил. Странные смерти при странных обстоятельствах. Другие кади, другие паши и эфенди занимали места изгнанных и в свой черед отправлялись в изгнание. Из прессы друзья узнавали иногда и об аккуратно набитых соломой человеческих головах. Их везли в подарок могучему лидеру страны. Эти непроверенные и, возможно, абсолютно недостоверные сведения рождали споры между Кентом и Румбом, а когда они не спорили, воцарялась столь невыносимая скука, что как-то раз Лина расхрабрилась и сказала. «Хотела бы я знать, что хуже. Быть с позором изгнанной из дома любимого мужчины, заживо сгореть в книжном магазине, быть простреленным из четырех аннигиляторов, мыкаться по подвалам и помойкам, оказаться брошенным в одиночную камеру без всякой связи с внешним миром, словом, испытать несчастье, через которое и нам всем довелось однажды пройти, или вот так прозябать в праздности — ничего не делая и ничем, просто ничем не занимаясь. «Это действительно большой вопрос», — ответил Кент. Эмоциональное выступление Лины породило новые споры. р у м п доказывал, что человек родится только лишь для того, чтобы корчиться в судорогах беспокойства или, наоборот, засыпать в л е т а р г и ч е с к и х объятиях скуки. Существует всего два варианта. Хент рассказал друзьям, что в один прекрасный момент, в период его возмужания, внутри него щелкнул какой-то биомикрик, и тогда он раз и навсегда решил, что мир устроен идеально, и в этом мире все идет на диво хорошо. И хотя почти во всех своих начинаниях, кроме выбора жены и друзей, он раз за разом терпел полное фиаско, а заодно испытывал временами страшные муки и вынужден был пройти через довольно жестокие испытания. Но единожды приняв самый оптимистический взгляд на устройство мироздания, он будет и впредь придерживаться именно такого видения, решительно отвергая все прочие возможные точки зрения. Надя ни с кем из них не соглашалась, но ничего и не утверждала. Ей были безразличны споры друзей. Она считала, что у женщин иные интересы и совсем иная судьба. Лине, наоборот, хотелось разных неожиданностей – приключений, путешествий – Взрыва эмоций и чего-то такого, что она пока не в состоянии была сама себе объяснить. Евгений ничего не обсуждал. Он охотно брался за решение любых житейских проблем и считал себя человеком на своем месте. Прошло немного времени, и друзья опять взяли на прокат автомобиль «Континенталь-Джи-Ти» и впятером покатили в Машкарова к Шародею. В то время распространилась информация о том, что были арестованы какие-то весьма известные губернаторы. Держатель кассы очень влиятельной партии выбросился из окна, а один заслуженный генерал взял да и застрелился. Все эти события наделали очень много шуму в обществе. Шарадея друзья застали на пороге своего дома. Он расположился в тени красивой лиственницы, усыпанной почему-то ароматными цветами жасмина, и предавался размышлениям. Кент спросил ш а р а д е «Может, он знает, что на самом деле случилось с губернаторами, с выбросившимся из окна партийным функционером и застрелившимся генералом?» «Вот уж этот вопрос я никак не смогу вам прояснить», — строго ответил Шародей. «Никогда не интересовался подобными персонами. Ни губернаторами, ни генералами, ни прочими ненормальными функционерами. Полагаю, что люди, которые вмешиваются в общественные дела... Погибают иной раз самым жалким образом, и что именно этого они как раз и заслуживают. Меня не волнует, что делается во властных кругах Петербурга, а тем более престольной Москвы. Хватит и того, что я иногда по доброте душевной посылаю им схемы и чертежи своих новых разработок. Шародей помолчал, а потом добавил. Высокие должности всегда были связаны с опасностями. Об этом свидетельствует вся история человечества. «Яглон был убит Аодом, а б е с с о л о м о м пронзили тремя стрелами. Нават убит в а а с о ю погибли Крес, Дарий, Пир, Персей, Ганнибал, Цезарь, Помпей, Нерон, Домициан, Мария Стюарт, Карл I, три Генриха французских. Вам мало этого? Киров, Троцкий, Дзержинский, Егода, Берия...» Тогда друзья решились спросить его, «Для чего все-таки было создано столь странное существо, как человек?» «А вам-то что до этого?» — ответил им мудрец. «Разве это вашего ума дело?» «Но согласитесь, Никанор Аристархович», — настаивал Кент, «на нашей земле р а с п л о д е л о с ь ужасно много зла». «Ну так что с того?» — спросил Шародей. «Какое это вообще имеет значение, царит на земле зло или, например, добро? Когда могучий лидер Америки или, предположим, Китая посылает авианосец или крейсер в Юго-Восточную Азию, «Разве ему надо думать о том, хорошо или плохо живется корабельным крысам?» «Что же нам делать в таком случае?» — спросил Кент. «Иногда не вредно и помолчать», — сурово ответил Никанор Аристархович. «Мы и надеялись, что сможем побеседовать с вами о природе зла, о происхождении и природе добра, о том, где обретаются лучшие из миров, о причинах и следствиях, о том, возможно ли вселенская гармония». Шарадей явно был рассержен. Он встал и сказал, «Хватит болтать, бездельники! Работать вам надо, вот что! Работа — лучшее лекарство! Она избавляет человека от трех великих напастей и болезней — скуки, разврата и бедности!» Кент ответил, что они с Надей как раз сейчас заняты поиском работы. «Возможно, заключат договор и поедут на Чигет или в Цахкадзор». Кент будет работать инструктором по скалолазанию или, например, по слалому. Надя возьмет детские группы, будет учить малышей пению и сцен движению. Рум подумывает о кременник-монолите, а Лина собирается продолжить учебу. «Рум сможет, Надя тоже», — сказал Шародей. «Она, думаю, сможет все. А ты не поседа. Тебе ведь нужны шум, известность, размах. Не так размах, скорее что-то новое, и в принципе это неплохо». Тебе же хочется все время вперед и вперед, не идти даже, а бежать куда-то, иначе подохнешь от тоски, подохнешь ровно через месяц. Друзья, пойдемте со мной, я кое-что для вас приготовил.